Глава 7. К сожалению, в лави по поводу несостоявшегося скандала с Елизаветой продлились не дольше 10:37 утра следующего четверга, после чего отошли в далёкое прошлое. Она хорошо запомнила время, потому что оно стояло в конце телекса от французской полиции по поводу хищения икон. В нём сообщалось, что торговец картинами, художник и специалист по искусству Жан-Люк Марне, подозреваемый в хищении икон, В конце концов нашелся, к сожалению, мертвым. Таким образом, полицейское расследование в этом деле не продвинулось ни на йоту. Французы были страшно горды своим открытием, хотя, как заметил Батанда, не имели ни малейшего понятия, куда подевались иконы. Узнав, что Марне умер от сердечного приступа из-за сильного пере напряжения, по скромному определению парижской полиции он и вовсе утратил к делу интерес. Молодая женщина, проходившая по делу свидетельницей, дала исчерпывающие показания относительно излишеств, и версия умышленного убийства отпала окончательно. Батандо давно уже потерял надежду, что итальянские иконы когда-нибудь найдутся, и поэтому отнёсся к сообщению с полным равнодушием, но на всякий случай попросил французов информировать его о новых фактах. Через некоторое время французской полиции удалось разговорить бывшую любовницу Марне Когда они пообещали закрыть глаза на то, как она платит налоги, она рассказала им, что Марне арендовал сейф в швейцарском банке. После аналогичного выкручивания рук в Цюрихе банк дал разрешение вскрыть сейф, и Батандо получил приглашение присутствовать при этом. Через 6 недель после того, как тело Марне было обнаружено, Батандо и Флавия приземлились в Цюрихском аэропорту, где их ждал полицейский автомобиль. Генерал, как всегда, не хотел покидать Риму, в самолёте всё время ворчал. Он не любил путешествовать, а в Швейцарию тем более. Чистота, аккуратность и деловитость швейцарцев выводили батанды из себя. Он находил их невыносимыми, особенно после того, как потерпел фиаско, призывая швейцарскую полицию поставить заслон к краденным произведениям искусства, непрерывным потоком утекавшим через швейцарско-итальянскую границу. Батанда согласился на поездку только потому, что она давала возможность уклониться от очередного светского мероприятия в музее. В честь чего был устроен прием, он так и не понял. Однако Томаза сказал, что надеется пополнить бюджет и потому настаивает на присутствии всех членов комитета по безопасности. Так громко он теперь именовался. Батанда позвонил Томаза и с чувством истинного наслаждения принес свои извинения, сославшись на занятость. Директор не выразил особой радости. Он сообщил, что надеется добиться увеличения ассигнований и считает присутствие Батанда просто необходимым. Нужно произвести солидное впечатление на потенциальных спонсоров. Тамаза уступил только после того, как Батанда объяснил, что едет в Швейцарию в надежде вернуть бесценные итальянские иконы. Если в результате этой поездки Батанда сможет вернуть хотя бы часть итальянского наследия, высокопарно заявил Тамаза. то безусловно должен ехать. Пусть он не беспокоится, они прекрасно обойдутся без него, на все вопросы ответит Спелло. Итак, генерал Отт был в Швейцарию. Здесь он сразу начал сомневаться, так ли уж плоха музейная братья в сравнении со швейцарской полицией. Попытка завязать беседу в огромном чёрном Мерседесе, катившем по автобану, была встречена угрюмым молчанием. Мрачное настроение Батандо рассеялось лишь когда он увидел своего старого французского коллегу в холле банка. Жанна Жене любили все. Протестант из Эльзаса, он возглавил своё управление задолго до того, как итальянские бюрократы начали подумывать о создании подобного управления и о переводе в Рим Батандо. На первых порах Жене оказал неоценимую помощь своим итальянским коллегам Презирев различные ограничения, он передыл им горы накопленной информации, посвятил Батандо в тонкости работы грабителей и скупщиков краденого и регулярно делился с ним последними сплетнями из мира искусства. Сколько раз Батандо благодарил его за вовремя данный совет. Естественно, он старался отплатить ему той же монетой. Любой запрос от Женера рассматривался как дело первоочередной важности. Постоянный обмен информацией приносил пользу обеим сторонам. Кроме всего прочего, Батандо просто любил француза за его оптимизм и чувство юмора, и Париж был одним из тех немногих мест, куда он всегда ездил с удовольствием. Нежелание говорить на любом языке, кроме французского, было, пожалуй, единственным недостатком жены, поскольку ограничивало общение. Тем более, что Батандо был несилён во французском. Ну, правда, после хорошей еды и зрядной порции коньяка он начинал изясняться на гальском наречии значительно свободнее. Он пошёл навстречу другу, раскинув объятия, но отчётливо ощутив на себе хмурый взгляд швейцарского полицейского, <как> споткнулся и ограничился крепким пожатием руки и сияющей улыбкой. "Рад видеть тебя, друг мой", сказал Жене. "Как тебе наша следственная работа, а?" Ты хотя бы оценил, что мне удалось заставить этих непрошибаемых типов. Он помахал рукой безмолвному швейцарцу, пустить нас святая святых. Не так плохо для старика-француза. Они поднялись по лестнице и шли сквозь бесконечный строй сверкающих сталью турникетов. Матандо поздравил коллегу с удачей. Удача? Ха. Отличная полицейская работа. Вот что это такое. Поиски, встречи, виртуозно проведённые допросы. Ну, наверное, был элемент везения, но совсем пустяковый. Патандо признался, что не рассчитывает обнаружить в сейфе что-либо интересное. Наши иконы пропали 9 лет назад. Даже если он украл их, вряд ли у него могла остаться хоть одна, даже как сувенир. Я тоже не жду сокровищ, но кто знает? Жаль, что он скончался так скоропастично. Беседа с ним могла получиться очень интересной. Современным разыгрываю роль гальского рубахи парня. Роль давно усвоена им при встречах с иностранцами. Жена театрально потирал руки, наблюдая, как вооружённый до зубов охранник достал ключ и вставил его в замок большого сейфа, каких было в зале около 100. Матандос усмешкой отметил, что владельцы сейфов наверняка пребывают в приятном заблуждении, что дубликатов ключей от их сейфов не существует, и их содержимое недоступно, как для воров, так и Так и для официального досмотра, что иногда даже хуже. Еще один пример швейцарского лицемерия, подумал он. Охранник заметил, что Марне арендовал один из самых дорогих сейфов, стоимость его аренды составляла десять тысяч швейцарских франков в год. Уже одно это означало, что там должно было находиться нечто очень интересное. Он ошибся. Там не оказалось ни украденных икон. Ни записной книжки с адресами коллекционеров, ни банковских счетов, словом, ничего такого, что могло бы продвинуть полицейское расследование. Там были деньги: полмиллиона швейцарских франков, пятьдесят тысяч долларов в мелких купюрах, такое же количество в немецких марках и английских фунтах и около четырехсот тысяч долларов в иной свободно конвертируемой валюте. Кроме того, там находилась перевязанной красной лентой стопка рисунков и тетрадей, изрядно захватанных и забрызганных краской. Пока мужчины пересчитывали деньги и переписывали номера купюр, Флавия, о ком, похоже, забыли, которая за всё утро едва ли промолвила два слова, села в уголке и начала просматривать наброски. Некоторые оказались очень старыми. На них были изображены руки и ноги, различные типы лиц и костюмов. типичные ученические работы студента традиционной художественной школы. Флавия вспомнила, что когда-то Марне учился в Парижской академии изящных искусств и считался многообещающим художником, но затем почему-то сменил род деятельности и вместо создания картин занялся их продажей. Он также учился в Лионе до того, как переключился на коммерцию. Разглядывая рисунки Флавия, догадалась, почему Марне отказался от творчества. Он был великолепным рисовальщиком, но все его работы выглядели вторичными и слишком уж старомодными. Вспомнив лекцию в университете, Флавия заметила в некоторых работах подражание Рембрандту. Потом узнала ноги от Пармиджанино и бесконечные вариации на тему Сикстинской капеллы. Рисунки перемежались пространными записями скучнейших лекций по истории искусства. Позже, после беспорядков в 1968 года, методика обучения в академии изменилась революционным образом. Конечно, нельзя сказать, чтобы художники от этого стали лучше, но, по крайней мере, процесс обучения стал не таким однообразным. Записи содержали рецепты красок, цитаты трудов различных художников, выдержки из учебников по технике живописи. Флавия с трудом разбирала корявый, торопливый почерк Марне. Некоторые тетради были в лучшем состоянии. Самые новые на вид лежали на верху стопки. Проглядывая рисунки, Флавия обратила внимание, что авторство трудно определить лишь по началу. Присматривая первую тетрадь, она с большим трудом смогла отличить Рубенса от Корреджо, но уже через несколько минут дело пошло быстрее. Флавия оторвалась от созерцания набросков и убедившись, что мужчины по-прежнему увлечены разговором и не обращают на нее никакого внимания, незаметно уронила три верхние тетрадки в свою большую черную кожаную сумку, стоявшую рядом на полу. Эта сумка служила вечным предметом потруниваний коллег Флавии, которые считали ее слишком большой и не женственной. Остальные тетради девушка снова аккуратно перевязала красной лентой и положила на стол рядом с пачками денег. Через сорок пять минут франко-итальянская команда полицейских сидела в ресторане и обсуждала заказ. Перерыв на ленч являлся идеей Флави и был горячо поддержан мужчинами. Вначале состоялось недолгое расшаркивание по поводу того, куда пойти. Жена предложил итальянскую троттюрю, Батанда настаивал на французской кухне. Будучи искренне убежденным в превосходстве последней, жена не стал слишком сильно упираться и позволил себя уговорить. В качестве извинения за свой шевинизм он заказал бутылку Монтепульчана, зная, что это одно из немногих итальянских вин, которое не стыдно поставить на стол. Сделав глоток и одобрительно покачав головой, Жанн спросил: "Ну, друзья мои, чем могу служить?" Батан оказался удивлённым, а почему-то решил, будто нам от тебя что-то нужно. Хм. Уверен, это действительно так. Да вы же наблюдатели, но умеете делать выводы. Например, я знаю тебя как чрезвычайно воспитанного человека. И вдруг вижу, как ты весьма бесс церемонно даёшь понять этим швейцарцам, что не желаешь обедать в их компании. Я польщён твоим выбором и знаю твоё отношение к швейцарцам. Но ты мог договориться со мной раньше и не выражать своё отношение в такой невежливой форме. Из чего я сделал вывод, что тебя внезапно осенила какая-то мысль, и ты хочешь поделиться ею со мной. А перед этим я видел, как твоя помощница что-то шепнула тебе на ухо. М? Итак, всё неправильно. Я просто хотел получить удовольствие от еды, а в их присутствии это невозможно. Хотя признаюсь, мне интересно услышать, что ты знаешь о Марне. Похоже, он был неординарной личностью. Ну, на самом деле, а между прочим, рекомендую попробовать форель. В соус ле фарели они кладут не так много муки, как к другим блюдам. Или закажите телятину. Так приятно снова встретиться с тобой. Но давай играть по-честному. Я расскажу тебе всё, что знаю о господине Марне, а ты позабавишь меня каким-нибудь римским скандалом. Мы так давно не виделись, наверняка за это время многое произошло. Женей отломил кусочек хлеба, нацепил его на вилку и собрал и оставшийся соус в тарелке. Батандо, наблюдая за его действиями, раздумывал, стоит ли говорить ему о Рафаэле. Это был единственный анекдот последнего разлива, и Жене сумел бы по достоинству его оценить. Но Батандо сомневался, сумеет ли француз сохранить информацию в тайне. Ну, продолжил Жене, вытирая подбородок салфеткой: "Как ты, наверное, уже понял, Марне имел слишком много денег для простого торговца картинами. Он вёл экстравагантный образ жизни, Владел особняком в Провансе, просторными апартаментами в Париже и галереей, которая приносила некоторый доход, но безусловно не могла купить всех его расходов. Тем не менее, ни закладных, ни долгов за ним не числится. Ни в одной из его резиденций мы не нашли никаких компрометирующих бумаг. Очень аккуратный человек. Тогда где Марне брал деньги? Заработать их легально он не мог, как не мог получить такие суммы от подделки и продажи икон. По нашим данным, он украл 25 икон. Даже если их было вдвое больше, получается примерно э 6-7 млн франков за 10 лет. А тратил он намного больше. Возстаёт вопрос: чем ещё он занимался? Потом Марнэ исчезает. Человек, не пропускавший ни одной художественной выставки, ни одного нового балета за последние 15 лет, постоянный участник богемной тусовки исчезает на целый год. Так скажи мне, где он был все это время? Жена закончил небольшую речь и улыбнулся, словно ожидая аплодисментов своей блестящей логики. Я надеялся услышать это от тебя. Так чем же Марнез занимался? спросил Батанда. Жена пожал плечами. Чтобы делать далеко идущие выводы, нужно располагать больше информации. А теперь твоя очередь. Как там дела в Риме? Прежде чем Батанда успел ответить, Флавия до того момента рассеяна, смотревшая в окно, произнесла свои первые слова за весь день. Она не любила, когда на нее смотрели как на пустое место, хотя время от времени ей приходилось смириться с ролью симпатичного приложения к Батанда. Это бывало крайне редко, и кроме того, он был стариком и ужанином, поэтому Флавия не ждала от него совершенства, но в настоящую минуту почувствовала, что пора напомнить о своем присутствии. Может быть, мы проверим. Способность комиссара к дедукции несколько позже произнесла она, сладко улыбнувшись французу. Флоави всегда так делала, когда чувствовала, что готова сорваться на грубость, но Батанду, уловив её настроение, не дал ей закончить. "Конечно", сказал он. "А насколько хорошим художником был этот Марне? Я слышал, его подделки были не так уж плохи. Ещё я подумал, Мы могли бы связаться с известными фальсификаторами и расспросить их. Теперь, когда его уже нет, они окажутся более разговорчивыми. Жена секунду подумал. Марне был очень способным художником, но слишком поздно родился. Он не принимал модернизм ни в каком виде. Родись Марне столетием раньше, его мог ждать большой успех. А с иконами всё не так однозначно. Самый ранний он писал на старых досках и подделывал очень тщательно. Но когда эксперты поняли, на что нужно обращать внимание и стали отличать его работы с первого взгляда, состаривая иконы, он втирал грязь в дырки от древесного жучка, чего в настоящих работах быть не должно. Марне перестал тратить время на состаривание икон, поскольку для монахов годились копии попроще. Если оставить в сторону технические тонкости, иконы даже худшие из них были замечательны. Но в них присутствовала такая духотворённость, что казалось, Марне писал их ради собственного удовольствия. Меня не удивляет, что монахи не могли отличить подделку. Некоторые иконы смотрелись лучше оригиналов. Тебе не мешало бы взглянуть на них. Считается, что подделка всегда уступает оригиналу, но я в этом не уверен. Марне понимал живопись, поэтому ему так легко удавалось всех обмануть. Жанн улыбнулся Батанде и Флави. Они перешли к кофе. Инженер рассказал пару анекдотов. Флавия решила предпринять ещё одну попытку. "Комиссар", начала она. "В банке должны знать, когда Марне арендовал сейф и посещал его в последний раз". Мм, нам не удалось выяснить это у банковской администрации. Но если судить по паспорту, последний раз он посещал Швейцарию в мае. Флавия победоносно улыбнулась. Сейчас она напомнит Батанду, какая у него замечательная помощница, даже если иногда приносит неприятности и головную боль, как, например, сейчас. Флавия взяла свою сумку и достала из нее одну из похищенных из сейфа тетрадей. Неискренне извинившись за то, что присвоила вещественные доказательства, она протянула тетрадь мужчинам. Взгляните, ничего не напоминает. Жена посмотрел и с недоумевающим видом передал тетрадь Батан, до которой также не нашел в набросках ничего особенного. Потом Флавия увидела на его лице выражение неуверенности и затем внезапное озарение. Ах, только и сказал он, и вернул ей тетрадь. Быстро подумала она: какой молодец. Э, -э, -э боюсь показаться чрезчур любопытным, напомнила себе жена Батандо, выглядел убитым. Этого не может быть. Мы должны молчать. Малейший намёк полностью разрушит рынок произведений искусства. Флаве находилась под впечатлением сообразительности шефа. Она раздумывала над возможными последствиями своего открытия всю дорогу до ресторана, генерал же оценил ситуацию мгновенно. Конечно, конечно, согласился жене, но о чём я не должен даже намекать. Флаве снова передала ему тетрадь. Эти наброски имеет удивительное сходство с портретом Елизаветы де Лагуна в Риме с портретом Кизти Рафаэля. Теперь, пожалуй, вернее будет сказать, предположительно Кизти Рафаэля. Жена пролистал тетрадь ещё раз и кивнул. Ха, действительно похоже. Ну, а что из этого? Нет художника, который не пытался бы её скопировать. До мая прошлого года До того, как картина была отреставрирована и никто не имел представления, что на ней изображено, Женед кинулся на стуле и широкой улыбкой медленно расползлась по его лицу. Как здорово, наконец, произнёс он. Просто чудесно, добавил Жене, поразмыслив. И как неудачно для вас, вспомнив о приличиях, извинился он. Когда твоя радость немного поубавится, сухо сказал Батандо. Ты поймёшь, почему и для тебя лучше молчать об этом открытии. Никакой болтовни в комиссариате. Ни слова даже жене. Никому. О, конечно, конечно, но, пожалуйста, умоляю вас, выясните всё поскорее. Каждый день молчания будет для меня пыткой. И, разумеется, профессионал снова заговорил в нём: "Если понадобится моя помощь, я всегда в вашем распоряжении". О, боже, добавил он, снова расплываясь в довольной улыбке. Как бы мне хотелось услышать, что скажет на это Тамаза. Я часто слышу эти слова, мрачно проговорил Батанда. Но никто не хочет взять на себя труд самому сообщить ему неприятные известия. Я всегда принимаю удар на себя. Рейндж закончился, и вскоре Жене в отличном расположении духа отбыл во Францию. пообещав переслать Ботанда журнал посещений клиентов, когда получит его из Цюриха. Генерал испытывал противоположные чувства. Перед посадкой в самолет, который должен был доставить их с Флавией в Рим, он позвонил в музей и попросил позвать к телефону директора. Было четыре часа дня, и прием уже начался, поэтому секретарша, получившая инструкции не беспокоить шефа по напрасну, отказалась позвать его к телефону, несмотря на уверения батандов в том, что дело не терпит отлагательства и связано с полицейским расследованием. В конце концов он сдался и бросил трубку. Значит, придётся идти в музей и отлавливать директора там. Хучшее место из всех существующих, грустно подумал генерал.